Политические беженцы получают приоритет. Улица Святой Катерины. Сидящий за столом из искусственного мрамора в засохших кофейных пятнах, а только что закончил свое первое письмо Саре. Он отодвигает грязные стаканы, разворачивает карту Манитобы и внимательно ее изучает, зажав зубами шариковую ручку. Сары находится на юге провинции, где-то в лабиринте деревень, дорог и рек, текущих по прямой сотни километров, не встречая никаких преград. Все районы на карте выглядят одинаково, но Сара не может быть везде. Куда посылать письмо? В Гранд-Клерьер? В Бальдур? После некоторых вычислений Ноа адресует свое письмо до востребования в Нинга. За соседним столиком. Какой-то бродяга в вязаной шерстяной шапочке хоккейной команды «Торонто Мэйпл Ливс» разговаривает сам с собой. Ноа уже не удивляется. Он привык к тому, что все монреальцы разговаривают сами с собой. Во всяком случае, у него сложилось такое мнение. Он облизывает клейки край конверта, заклеивает его и стирает капельку слюны из бумаги. Следующий шаг оказывается самым трудным обратный адрес. Ноа раскладывает на дорожной карте газету «Журнал де Монреаль», открывает раздел «Аренда квартир» и просматривает колонки загадочных аббревиатур и незнакомых районов. Он приехал в город менее 48 часов назад и ничего не понимает в местной географии. Майл-Энд, Хачелага, Лонгвиль, что выбрать? В конце концов Ноа капитулирует, и, зажмурившись, тычет пальцем наугад. Открыв глаза, он обнаруживает, что палец воткнулся прямо в центр интригующего объявления. «Некурящий компаньон в четыре с половиной, маленькая Италия, никаких домашних животных, освободить немедленно, приоритет политическим беженцам, звонить рыбная торговля Шанагана, спросить Маэло». Монолог за соседним столиком Становится более напряженным, бродяга тычет указательным пальцем в воображаемого слушателя. Но дважды перечитывает объявление и находит предложение идеальным. Он выуживает из дна кармана горсть мелочи и выходит на улицу искать телефонную будку. После трех гудков отвечает девушка. Она говорит раздраженно и со смешным акцентом. Ноа просит подозвать Маэлу. Я звоню насчет квартиры. Предложение еще в силе? Еще в силе, подтверждает Маэло. Вы в курсе, что я отдаю предпочтение политическим беженцам? Я из Альберты, выдавливает Ноа. Хорошо. Маэло явно удовлетворен. Сможете явиться в половине шестого? Скат, грунион, осетр, сельдь, сардины, австралийский лосось, угорь, треска, хек трехусый морской налим, Джон Дори, солнечник, кефаль, красная барабулька, толстогубая кефаль, атлантическая пиламида, меч-рыба, морской окунь, норвежская нерка, американская камбала, пинагор, лиманда, двухлинейная камбала, атлантическая сайра. Квартира кишит рыбой. Они плавают по всем стенам в виде плакатов, почтовых открыток, и многоцветных резиновых масштабных моделей. Квартира чистая и опрятная, но Ноа не видит ничего, кроме рыб. Неужели он попал в жилище страстного любителя этих созданий? «Эта комната свободна первый раз за десять лет», — объясняет Маэла. «Я всегда жил с дюжиной кузенов. Они появлялись по одному в месяц. Каждый вечер приходилось ломать голову, как всех разместить». Мы спали на диване, на полу, под столом. Мы спали по очереди. Ноа вытаращил глаза. Неужели бывает столько кузенов, что можно заполнить такую огромную квартиру? Но откуда они брались? Из Сан-Педро-де-Макорис в Доминиканской республике. Вся моя семья оттуда. Пять поколений династии гузманов. Мой дедушка основал этот город. А нынче все мои кузены бегут в Нью-Йорк или Монреаль. «Им не нравится Сан-Педро?» «О, нет, ничего подобного. Они обожают Сан-Педро. Но здесь можно заработать на лучшую жизнь. Сейчас моя бабушка Урсула осталась в фамильном доме совсем одна. Девяносто три года и твердолобая, как черепаха. Она никогда не удалялась от моря дальше, чем на пять километров. Вот это будет твоя комната. Не очень большая, но...» Ноа осторожно входит в комнату. Не очень большая. В одной этой комнате столько же жилой площади, сколько во всем старом серебристом трейлере. Ноа чувствует себя космонавтом, вышедшим прогуляться вокруг Союза и обнаружившим бездну, миллионы звезд, бесконечное пространство и приступы тошноты. Он хватается за дверной косяк. А скажи-ка мне, зачем ты приехал в Монреаль? «Я собираюсь изучать археологию», — вздыхает Ноа, утирая пот с шеи. «Археологию? Здорово. Моим соседом будет интеллектуал. Послушай, если тебе нравится эта комната, она твоя. Обычно я прошу за нее 170 плюс оплаты электричества, но для тебя согласен на 160». «Когда я могу переехать?» «Да хоть сейчас. У тебя много вещей?» «Все здесь», — отвечает Ноа поглаживая свой вещевой мешок. Майло смотрит на мешок и улыбается. Ты настоящий беженец, я одолжу тебе пару простыней. Матрас бугристый, подушка совершенно плоская, а одеяло расцвечено морскими звездами, но ничто не помешает хорошему сну. Как только застелена кровать, сделка завершается платежом за первый месяц, что сводит богатство Ноа к абсолютному нулю. Возникает жизненно важный вопрос, сможет ли Ноа заснуть в таком огромном пространстве. Лежа среди морских звезд, он чувствует колебания воздуха и тишайший, чуть нарастающий шум волн, разбивающихся о стены. Никогда еще такое пространство не принадлежало ему одному, только пигмейская койка в серебристом трейлере и он сомневается, что сможет заполнить эти 30 кубических метров своими жалкими пожитками, тремя дорожными картами, скудной одеждой, пачкой почтовой бумаги и старой книжкой без обложки. В общем, он чувствует себя недостойным этой комнаты, как будто боится потратить что-то зря. Но что же он может потратить зря? Пространство? Кубические сантиметры? Пустоту? Можно ли потратить зря пустоту?